Рассказывает Владимир Политов, Виталий Целебровский. В написании этого фрагмента принимал участие Валерий Белоусов. «Наша служба никогда никого не убивала. Мы исполняли решения военной коллегии Верховного Суда СССР. Поэтому-то я и настоял, чтобы политическое решение в отношении фигуранта было оформлено через указ государя-императора Всероссийского, который и есть закон российский. Тридцатиграммовая в никелевой оболочке пуля со сверхзвуковой скоростью, то есть совершенно бесшумно, аккуратно врезалась точно в середину лба, чуть ниже линии волос. Голова жертвы словно взорвалась. Фонтаном разлетелись обломки костей, куски мозга, какие-то ошмётки. Женское тело дёрнулось, будто живое, но верёвки всё же удержали его в вертикальном положении. Цель 101. Голова. Стрелок-наблюдатель опустил стальградский бинокль и тут же уже практически машинально огляделся вокруг. Хорошо все-таки Димка с этими ребятишками позанимался. Вбил навыки на уровне инстинкта. Стрелок-истребитель выстрелил. Значит, стрелку-наблюдателю надо немедленно оглянуться, оценить обстановку, если нужно помочь сменить лёжку. А и пора бы уже и сменить. Потому что три выстрела – это тот максимум, который можно сделать с одной огневой позиции. Первый номер подхватил свою фузию и, не оглядываясь, ужом скользнул с огневого рубежа. Крупнокалиберная 10,67 мм снайперская винтовка Стальградского производства. Второй номер хозяйственно подобрал имущество. Бинокль, дальномер с метровой базой, укладку с едой, питьем, аптечкой. Аккуратно свернул коврики, взял на сгиб руки пещель и по-пластунски последовал за ним. Вот так и должна работать снайперская пара. Как там в уставе сказано, использование снайперов парами позволяет вести длительное и непрерывное наблюдение за полем боя. Быстрее отыскивать цели. Не опасаться внезапного нападения, так как снайпер-наблюдатель может своевременно предупредить снайпера-истребителя о грозящей ему опасности или сам уничтожить противника, появившегося внезапно. Лучше наблюдать за результатами огня, лучше подготавливать огневую позицию, широко применять различные приемы маскировки и обмана противника, оказывать друг другу моральную поддержку. Это все так и есть. И Димка, готовя своих дружинников к предстоящим классовым, шуткам, боям, прекрасно помнил этот устав. Причем по этой методике у него оказались обученными 10 снайперских пар с пищалями и аж 5 пар дальнобойщиков. Крупнокалиберная фузея прицельно била на полторы версты. А это давало нам в Питере более широкие возможности для устройства засад. И тем не менее, я устроил этим ребятам полноформатную проверку. Проблема выбора исполнителей делилась на две составляющие. Первая, самая простая, техническая. При стрельбе на дальние расстояния, выпущенная из нарезного оружия пуля, движется по законам внутренней и внешней баллистики, все речь науки о бросании тел. Что такое баллистика внутренняя? Это наука о движении пули по каналу ствола. Смешно? Однако это только вершина айсберга. А такие отрасли науки, как пиростатика или пиродинамика, вам известны? А то, что система пуля-ствол-пороховые газы до момента пересечения донцем пули дульного среза является замкнутой, где работают законы сохранения импульса энергии и момента, вы знаете? А то, что процесс расширения пороховых газов при горении метательного заряда является главным образом адиабатическим, вам, разумеется, понятно. Короче, высшая математика вперемешку с газодинамикой, термодинамикой и термохимией. Но это относительно все просто. А вот баллистика внешняя? Прежде всего отметим, что пуля летит в начале траектории на дозвуковой, потом на сверхзвуковой, а в редких случаях на гиперзвуковой скорости. На нее влияет сопротивление воздуха, зависящее от его температуры, плотности, влажности, а также от скорости и направления ветра. Пуля приводит частицы воздуха в движение, раздвигает их, они скользят и трутся об оболочку пули, а сзади пули создается разрежение. На силу сопротивления воздуха влияет форма пули, ее масса, калибр, качество оболочки. Пуля в полете вращается, кстати и планета Земля тоже. И поэтому необходимо делать поправку на деривацию. Поправка на вращение Земли, а равно на отклонение пули от плоскости стрельбы в сторону ее собственного вращения. Истекающие из ствола газы, перегретые до 3000 градусов, толкают, обтекают пулю и тоже приносят нестабильность в ее движении. Силе сопротивления воздуха помогает сила земного тяготения и противостоит сила инерции, с которой пуля покинула ствол. Сила сопротивления пытается всё время развернуть голову конической пули вверх и назад, и она должна лететь вперёд, отнюдь. По баллистической траектории она должна лететь сначала по восходящей, потом по нисходящей. При этом головная часть пули всё время описывает окружности, а её ось конус вокруг касательной к траектории с вершиной в центре массы. Забавно, да? А ведь я еще дифференциальных уравнений ни одного пока что не нарисовал. Короче говоря, точность дальней стрельбы в техническом плане зависит от качества оружия, качества боеприпасов и личности стреляющего. Причем последний фактор является определяющим. Разумеется, стрелок Дифуры на огневой позиции не решает, хотя... В мое время нормальный стрелок непременно имел при себе баллистический вычислитель и регулярно обновлял в нем метеосредний. Метеорологический бюллетень для артиллеристов. Но сейчас чего нет, того извините нет. Но бекасы-то бекасы есть? Бекасы есть. Бекас по-английски снайп. И охотники, бекасники, в лёд стреляющие этих крохотных птичек тоже есть, снайперы, так их называют. Так как же они стреляют без лазерных дальномеров и электронных баллистических вычислителей? Искусство Моншери. Высокое искусство. Когда стрелок сливается со своим оружием, а потом растворяется в этом мире, становится солнцем, ветром, водой, травой, дышит колеблющим стебельки ветром и, посылая в полет часть самого себя, нажимает на спусковой крючок между двух медленных ударов сердца. Ладно, значит, можно найти талантливого человека и обучить его стрелять из винтовки. И он будет метко стрелять. Очень метко. По бумажным мишеням и консервным банкам. Возникает второй аспект рассматриваемой нами проблемы выбора исполнителей. Более сложный. Психологический. Среди моих друзей много людей не военных, но тем не менее прошедших горячие точки бойцов. Серьезные взрослые мужики, но, честно говоря, очень страшно наблюдать картину, когда после совместной рыбалки, бани, водки, среди глухой ночи вдруг начинаются хриплые вопли, отчаянные позывные, матерные требования прикрыть вертушками, горячие мольбы забрать раненых, а людям просто снова снится война. Мы в СПН старались готовить своих бойцов, проводили занятия, в которых сначала объясняли, почему не стоит щадить врага. Во-первых, враги там у себя дома и ориентируются соответственно, и этим очень выигрывают, а мы там чужие, поэтому мы уже в минусе. Во-вторых, они с оружием знакомы с рождения и убивают тоже еще будучи мальчишками, на наших пленных тренируются. А мы убивать только учимся. Поэтому любое минутное замешательство, убить или нет, будет стоить жизни нам или нашим товарищам. В-третьих, объясняли, что духи — это не люди, а звери, и в плен к ним лучше не попадать. А в конце показывали документальные хроники, видеозаписи, изъятые у боевиков, где записаны пытки и казни наших офицеров и солдат. Насколько такая подготовка научна, не мне судить. С одной стороны, всё правильно. По-моему, лучше, если боец изначально всё это видит и знает, и в конце концов в нём пробуждаются злоба, обида и чувство святой мести. И есть вероятность, что в бою он не замешкается. А настоящее мастерство воина-профессионала состоит действительно не столько в том, чтобы отлично стрелять и тактически грамотно перемещаться во время боя, но в том, что он умеет в нужные моменты отключать свой внутренний естественный механизм защиты – страх, а также жалость, сострадание, милосердие. Попробуйте вот взять и перерезать живому человеку горло. Нет, вот просто представьте себе это. В деталях это обычная работа профессионала, которую он должен делать спокойно, грамотно и без всяких эмоций. Равнодушно. Но, с другой стороны, этим мы пробуждаем в человеке-зверя. И как потом жить молодому парню, который приходит с войны в свой мирный дом, а там всё по-прежнему. Сидят его дорогие родители, в куклы в своей песочнице играют. Война, как и тюрьма, не учит никого и ничему. Весь этот оплаченный большой кровью, своей и чужой драгоценный опыт, по сути своей негативный, в мирной жизни абсолютно неприменим. Отсюда алкоголизм как минимум. Куда гуманней бойца, как израненную бойцовскую собаку, просто после использования тут же пристрелить. Так будет лучше всем. И ему самому в первую очередь. Но как же? Как же все-таки готовят бойцов? Первый вариант. Так задрочить бойца во время подготовки, что в реальном боестолкновении он работает на полном автомате, а реальная кровь ему только адреналина добавляет. Так готовили солдат в императорской армии Японии. Второй вариант. Так развести солдат, что сам выезд на поле боя и происходящее в его рамках превращается для них в некоторое подобие увлекательной ролевой игры, вроде страйкбола. Мол, это все понарошку, вот будет свисток, тогда все встанут и пойдут все вместе пить кока-колу. Солдаты, в конце концов, это те же доверчивые и глупые дети, только хер у них большой и автоматы железные. Так готовят солдат в Соединенных Штатах. Наш путь иной, особый. Русский солдат, солдат сознательный. Он должен знать свой маневр, знать за что и против кого он сражается. С этим у Димкиных дружинников все было в порядке идеологическая накачка на уровне. Но все равно, людей надо было проверить. Как? Хороший вопрос. Видел я где-то фотоотчет о тренировках армейских разведчиков где-то в Латинской Америке. Так они там при прохождении полосы препятствий поочередно наносят ножевые удары привязанной собаке, которая, конечно, при этом дико визжит, скулит и плачет. Собака, да, это, конечно, не наш метод, но… «Значит так, внучок, ты вроде в местном университете спонсор?» Спросил я Димку. «Есть такое дело, состою в попечительском совете, товарищ председатель». Недоумевающе ответил Димка. «Медицинский факультет у них есть?» «Есть, и очень пристойный. А театр анатомический?» «И анатомичка есть, в прошлом году только отстроили, вместе с моргом-ледником в одном здании. Да на что тебе это?» Кто сторожей нанимает на работу? кафедрой патологической анатомии. Ты его хорошо знаешь? Конечно, очень веселый и компанейский дядька. А вот интересно, отчего все патологоанатомы в массе своей – весельчаки, жуиры и пьяницы? А может он своим сторожам устроить праздник с обильным возлиянием? Легко, а зачем? У них ведь и так вечный ежедневный Хэллоуин. Трупы мне нужны. «Какие?» А всякие. Мужские, женские, все равно. Только чтобы посвежее». Внучек внимательно посмотрел мне в лицо. «Деда, ты шутишь?» «Нет». «А...» «На мишени». «Ёкарный бабай». Только и ответил мне мой чувствительный внук. Хороший все же он у меня мальчик. Добрый. Людей, видишь, ты жалеет, даже мертвых. А я обязан прежде всего жалеть людей живых. Из присланных мне дружинников я сразу же отбраковал двоих. Сделал я это очень просто, с помощью незамысловатого, весьма древнего, но тем не менее эффективного теста. Запоминайте, пригодится. Рассадив перед собой полукругом на стульях претендентов для участия в программе, я распорядился поставить возле каждого из них по широкому, низкому лагуну. Предусмотрительность не лишняя. Пообщавшись с ребятишками, кто откуда родом, да любят ли стрелять, да как у них с нервами, А чё это такое? Не боится ли кто из них крови, я сообщил, что сейчас мы все будем играть в фельдшера. Так, родные мои, вот перед вами на этом столике лежат такие красивенькие блестящие штучки. Называются они ланцеты. Острые? Ага. Смотрите и повторяйте. Взяв в руку один из ланцетов, накрытых до начала опыта белоснежной стерильной марлей, я закатал повыше левый рукав. Потом взял ланцет и осторожно провёл по своему предплечью. Кожу опалила горячей волной. закапала на пол кровь. А теперь мы берём вот эти иголочки с шёлковыми нитками. И образовавшуюся ранку сами себе зашиваем. Вот так, стежочками, стежочками. Крайний из дружинников бородатый мужик самого зверского вида с деревянным стуком рухнул на пол. Нет, в Красную Армию товарищ не годится. Боится крови, причём своей. А я думал, что первым не выдержит субтильный паренёк, похожий на белокорого ангелочка с немецкой открытки. «Все зашили?» «Молодцом. Помогите товарищу выйти. Спасибо, вы нам не подошли. Продолжаем наши игры. Мышей, надеюсь, никто из вас не страшится». «Да чё мы баба чё, чё? возмутился рыжий детинушка. «Ну и правильно. Чего их мелких пугаться-то?» Из клетки, закрытой до поры до времени полотенцем, я, нашарив рукой, вынул белую лабораторную мышку. Поиграл с грызуном, показал ее ребятишкам. Поочередно они подходили к столу и тоже выбирали себе, кому какая приглянулась. «А теперь, господа, делай, как я». Широко открыв свой рот, я засунул в него голову запищавшей мыши и медленно-медленно сжал зубы. Мышь задергалась в моей руке и затихла. Выплюнув в лагун мышиную голову, я осторожно выдавил в рот из безвольно обмякшего тельца кровь, погонял ее во рту, горячую и соленую, а потом проглотил. Вот, ставишь тазики на пол поближе к испытуемым, а они все равно блюют мимо. Кстати, слабым звеном оказался как раз рыжий детина. Остальные с заданием более-менее справились. Правда, лица у них, измазанные свежей кровью, были еще те, перекошенные малость. На самом деле мои тесты только начинались. Но мы ведь не балетных танцоров учим. Я должен на 200% быть уверенным в том, что в нужный момент у исполнителя не сдадут нервы, и он четко выполнит приказ. В конце концов я отобрал четыре стрелковые пары и еще шестерых в обеспечении. Справедливый вопрос. Неужели мне не жаль дименных дружинников? Ведь для проведения подобной акции спецслужбы всего мира традиционно подбирают исполнителей разовых, всем чужих. Сначала они фигуранты исполнят, потом чистильщики исполнят их самих. А я бы, честно говоря, исполнил бы потом и чистильщиков. Тройная гарантия надежности. Именно так и обстояло бы в мирное время. Я ведь уже упоминал, что разные схемы разрабатывал. Так вот в тех схемах в качестве цели и покойный император фигурировал. И прости господи, ныне здравствующий цесаревич. Нет, никакой личной злобы я к ним не испытывал. А коллегу не испытывают до сих пор, но... Дело есть дело, и если он когда-нибудь пойдет поперек колеи, в смысле начнет нарушать наши общие планы, то, ну вы понимаете. Однако сейчас случай особый, идет война, и великий князь Владимир – наш открытый враг.